Признаться, меня слегка удивило название, поскольку в таком словосочетании, по неволе мысленно делаешь ударение на первое слово, и возникают естественные недоумения. Надо ли доказывать кому-то нужность работы разведчика? Но в августе 95 -го года мне случилось попасть на просмотр документального фильма, снятого по этой теме, и участвовать в его обсуждении. Из зала прозвучала довольно странная фраза: Юрий Иванович, а как Вы считаете, насколько Ваша деятельность разведчика совместима с понятием «нравственность»?» Лицо Дроздова мгновенно преобразилось. У губ легли две жесткие складки. Он ответил коротко. «Это война. И действительно, что тут добавишь?» Впрочем, можно добавить, что двумя неделями раньше Две группы специалистов ЦРУ закончили турне по городам России и СНГ. Рекомендации они имели не только от политических лидеров, но и от крупных государственных чиновников, например, от сотрудника администрации президента, члена комитета по вопросам безопасности и обороны Верховного совета Российской Федерации Антона Фёдорова, пишет одна московская газета. Она же сообщает, какой горячий прием устроил двум ЦРУшникам Джорджу Колту и Томасу Грэхему иркутский губернатор Юрий Ножиков. Расстроганный приемом, Грэхем восторженно сообщил иркутянам, что их регион является зоной стратегических интересов Соединенных Штатов. А мэр города Самары Олег Сысуев даже оплатил по издержавшемуся Колту проезд, проживание и питание из средств городского бюджета. И дал ему в помощь сотрудников городской мэрии, Ларину и Панкратова, чтобы они бегали и договаривались о различных встречах, дабы не утруждать высокого гостя. Тут понятия нравственности и гостеприимства прямо-таки соперничают друг с другом. Когда я слышу слово открытость, Мне почему-то вспоминается фраза Антон Павлович Чехова из записной книжки: "Почему ты не даёшь мне читать письма своей жены? Мы же родственники". Это война тайная, глубоко законспирированная, невидимая для посторонних, но война. Победы и поражения разведок легко могут обернуться победами или поражениями государств. вспомним августовский путч 1991 года. Радио Свобода сообщило сенсационные известия. Уже через несколько часов после того, как Горбачёва блокировали в Форосе, агентство национальной безопасности Соединённых Штатов Америки вплотную занялось перехватом разговоров, которые Язов и Крючков вели из своих кабинетов с командующими округами и прочими крупными военачальниками. Американским разведо органам была поручена помощь Ельцину в укреплении охраны и налаживании связи. Что они и сделали? Бывший директор АНБ самого засекреченного разведывательного сообщества Соединённых Штатов Америки Уильям Одам сокрушался, что Соединённые Штаты принесли ужасную жертву, и что в будущем это колоссальный минус. Решение однако придумал дальновидный политик Джордж Буш, президент и бывший директор ЦРУ. Сегодня уже очевидно, что спасение Ельцина для Соединённых Штатов Америки значило гораздо больше, чем некоторые утечки секретности. Дальнейший развал страны Насильственная американизация России. Мы решили, что лучше всего учиться в Соединённых Штатах Америки, где демократия существует на протяжении 200 лет. Борис Николаевич Ельцин. Сдача позиций на международной арене и так далее, ярчайшее тому подтверждение. Бывший разведчик, а затем начальник аналитического отдела КГБ Николай Сергеевич Леонов. В одном из интервью описывает механизм поворота событий в нужное русло, когда действия спецслужб переходят в мощное и умелое давление государства.